ЖЕЛЕЗНАЯ РУКА Познакомились мы в автобусе. Я опустил в билетный аппарат пятачок, крутнул ручку, никаких последствий. Крутнул второй раз, третий, тот же результат. Предстояло ехать зайцем. Товарищи, обратился я к соседям, скажете в случае чего? Скажем, скажем, пообещали товарищи, стой спокойно. Потом к аппарату протиснулась бабушка. Ее не успели предупредить, она бросила пятачок и тоже не получила билета. Бабушка загоревала, затарабанила по аппарату сухоньким кулачком. Но металлический живоглот издевательски молчал. Дело происходило на задней площадке, и мы стали просить впереди стоящих, передайте, мол, водителю, касса-то у него не работает. «А ну-ка пропустите!» – раздался сзади строгий голос. «Человека я рассмотреть не успел». Увидел только широкую спину, туго обтянутую нейлоновой рубашкой. Он коротко взмахнулся и снизу вверх апперкотом крепко двинул аппарату в подбородок. «Вот так надо», — сказал. «Прошу». После чего аппарат оторвал билеты и мне, и бабушке, и одной даме, которая вовсе ничего не бросала. Вылезли мы с ним на одной остановке, то есть я сперва не заметил, что и он тоже вылез. Жара на улице была оглушительная. Я подошел к автомату для газ воды, сунул в щель три копейки. Автомат подражал, всхлипнул, но воды не отпустил. И тут кто-то отодвинул меня плечом. Бастует халява! Оказалось, тот самый автобусный парень. Он развернулся и нанес автомату страшный удар. В боксе такой удар называется свинг. Если на него нарвешься, все, заказывай носилки. Автомат натужно крякнул. Из всех его дырок сразу хлынула вода с тройным сиропом. Дальше мы пошли вместе. Оказалось, по пути. Парень шагал крупно, торопился. «Футбол сегодня», — объяснил он на ходу. «Наши с кимировчанами. «Ага», — семеня рядом закивал я. «Вот тоже хотел посмотреть. Да куда там? Еще позавчера билеты расхватали». «Так ведь транслируют». «Транслируют. А где посмотреть-то?» Телевизора у меня тогда еще не было. «Ладно, студент», — сказал он. «Идем ко мне, составишь компанию. Только учти, без керосина этого не держу, не рассчитывай». Заявились мы не вовремя. Жена его как раз затеяла стирку. Стирала она в ванной, но грязное белье вылезло аж в узкий коридорчик. Я затоптался было в нерешительности, но хозяин сердито пнул ногой белье. «Развела тут!» «Так я ж не знала!» Виновата отозвалась из ванной жена. — А надо знать! — жестко сказал парень. — Закрой хоть дверь поплотнее, а то будешь трещать. Болел он сурово, каменно. Сидел, посунувшись вперед, и молчал. Мне-то хотелось вскочить, заорать, но я удерживал руками дрыгающиеся колени. Терпел. Из ванной доносилось тонкое гудение машины. Потом смолкло. — Петя! — жалобно позвала жена. «Чего тебе?» «Да опять!» «Погоди, тайм закончится!» Закончился первый тайм, и хозяин ушел в ванную. Я думал, он возьмет отвертку, плоскогубцы, провозюкается там весь перерыв. Ничего подобного. «Бум!» Донеслось из ванной, и машина ровно загудела. Перерыв кончился, пошел второй тайм. Наши отыгрывались. Левый крайний, Петроченко, превосходил себя. Уже два раза его сносили почти к штрафной площадке. Еще бы полметра и пенальти. Но не везло мужику. В один из моментов, когда Петраченко снова отчаянно рвался по краю, чтобы сделать прострел, экран вдруг заполосовал. — ту неядец", сказал хозяин, поднялся и, словно молотком по наковальне, ахнул телевизору по кумполу. Экран тут же очистился. Мы даже успели посмотреть, как набежавший защитник Салов с подачи Петраченко головой вколотил мяч в девятку. С тех пор прошло много времени. Иногда мы встречаемся с ним на собраниях или активах. Обычно он сидит выпрямившись, открытый всем взором. Но почему-то я вижу только его челюсть. Крепкую, тяжелую, уверенную. И все не могу поймать глаза. Глаза его я так и не запомнил. Какие они!